Глава 7. Беда в доме. Волнения в государстве начались, пожалуй, с Осаки, в то тяжелейшее лето 1837 года, когда по всей стране свирепствовал голод. Осака была вторым по величине городом Японии, с населением почти 400 тысяч человек. В городской среде преобладали шумные неугомонные торговцы – по слухам, питавшийся лучше любого жителя архипелага. В силу стратегической важности Осака наравне с Эдо и Киото принадлежала не одному из японских вельмож, а самому Сёгуну. Эдо был городом Сёгуна, Киото — городом императора, а Осака — казной и складом продовольствия для обоих. В голодные годы Осака и ее окрестности пострадали гораздо меньше, чем северо-восточные провинции. И все-таки цены на рис выросли во много раз. Положение ухудшала политика Сюгуната, который перенаправлял в Эдо зерно со всей страны, чтобы предотвратить беспорядки в столице. В итоге беднейшие жители Осаки не могли позволить себе даже самые необходимые продукты. Бывший чиновник Сёгуната, неоконфуцианец по имени Осио Хайхатира, ужасался количеству загубленных жизней. Почему бедняки должны голодать, когда богатые торговцы накапливают у себя рис и деньги? Почему честные люди должны присмыкаться перед надменными крючкотворами, которые берут взятки и устраивают бесконечные кутежи? Большинство слуг Сёгуна – Немногим лучше разбойников. Обыкновенные преступники, готовые красть еду у детей. Летом 1837 года Осио поднял штандарты с надписью «Спасем народ» и собрал армию из 300 человек. Они попытались перехватить контроль над городом Мусёгуната, убежденные, что несут завещенную небесами справедливость. Однако восстание продлилось всего 12 часов, после чего было беспощадно подавлено войсками Сёгуна. При этом сгорели тысячи зданий, несколько районов города. Осио убежал и некоторое время скрывался, но когда его убежище нашли и окружили, поджег дом и погиб в пламени. Его соратников, захваченных живыми, подвергли пыткам и, в конце концов, казнили. Тела тех, кто умер во время допроса, засолили, чтобы их можно было распять вместе с остальными. Однако ни вид обугленного тела Осио, ни зрелище истерзанных и безмолствующих тел его соратников, нисколько не успокоили власти». Если один из людей сёгуна смог устроить бунт в одном из трех величайших городов государства, то кто знает, какие преступные планы могут возревать в других местах среди людей, не присягавших на верность дому Токугава. Что это предвещало стране и установленному в ней великому миру, величайшему достижению японских сёгунов? По всей стране, даже в маленьких глухих деревнях вроде Исигами, обсуждали восстание Осио и задавались теми же вопросами. Известия о бунте в Осаке обострили опасения насчет возможных беспорядков в городе Сёгуна. Городские чиновники Эдо провели работу среди богатых оптовых торговцев и старейшин района, чтобы те во время голода обеспечили город продовольствием и организовали доступ к провизии. Благодаря их усилиям столица едва избежала беспорядков. Но экономика еще не оправилась от потрясений, а голодных бедняков в Эдо оставалось так много, что их количество не поддавалось счету. Если они поднимут бунт, как было после голода Т. в 1780-е годы, то вполне смогут свергнуть власть Сёгуната, особенно если их поддержат недовольные самураи вроде Осио. Уже появлялись развешенные на стенах домов и просто разбросанные на улицах зловещие листовки, гласившие, что сторонники Осио ждут лишь сигнала к выступлению. Это совсем не внушало оптимизма. Чиновники городского управления даже решились на поистине беспрецедентный шаг и вывесили у моста Нихомбаси плакат с осуждением Осио. Впервые на памяти горожан ВДО официально объявили о преступлении, совершенном в Осаке, почти за 500 километров от столицы. Впоследствии некоторые уверяли, что восстание Осио стало поворотным моментом. Что общественное недовольство, вызванное голодом годов темпо, было искрой, которая до поры до времени тлела подспудно, а затем полыхнула на всю страну. Другие историки настаивали, что настоящий кризис начался позже, в 1839 году, и даже не в Японии, а в Кантоне, шумном людном портовом городе, находящемся в более чем 3000 тысячах километров от Эдо. Там процветали британские, французские и американские фактории. Туда приезжали индийские купцы. В местном наречии затейливо переплетались элементы португальского, английского, хинди и кантонского диалекта китайского языка. Кантон был торговой столицей Восточной Азии и ареной борьбы нескольких империй и корпораций, претендовавших на политическое и экономическое главенство в стремительно меняющемся мире. Однако ни один из подданных Сюгуна там никогда не бывал. Японцам было запрещено заплывать дальше островов Рюкю в Восточно-Китайском море. Было бы странно, если Цунино хоть что-то знало бы про Кантон, хотя у нее, как у большинства японцев, имелись смутные представления о Китае – источнике древней мудрости и родине легендарных героев. Ученые-мужи, в особенности чиновники Сёгуната, служившие в Нагасаке, жадно поглощали китайские трактаты. Но простые люди не обращали внимания на современную им политическую жизнь страны, лежавшей за океаном. Им было довольно иногда баловаться с сочинением стихов на китайском языке или покупать шелк и фарфор в специальных лавках китайских товаров. Причем эти товары могли быть китайскими, а могли таковыми и не быть. Весной 1839 года китайский чиновник по имени Линдзе Сюй конфисковал у британских торговцев в кантоне огромную партию опиума — 20 тысяч ящиков. Об этом в Японии не знал никто ровно год. Если Цунино и услышала бы такую новость, то пропустила бы ее мимо ушей. Она сочла бы, что опиумная война в далекой стране не имеет к ней никакого отношения и оказалась бы не права. 200 тысяч ящиков содержали тысячу тонн опиума стоимостью около 10 миллионов долларов. Линь конфисковал наркотик, потому что ввозить его в страну было запрещено законом, и император приказал покончить с торговлей опиумом в кантоне. К тому же Линь собственными глазами видел, что сотворило с населением Китая пристрастие к опиуму, и он, как государственный чиновник, считал своим моральным долгом защитить подданных императора от жадных порочных иноземцев. Демонстрируя праведную решимость, он задействовал 60 чиновников и 500 рабочих, которым велел давить липкие черные шарики опиума, растворять их с помощью соли и сливать в ручей. После завершения дела он вознес молитву морскому богу и попросил прощения за сквернение воды. Британские торговцы знали, что, занимаясь контрабандой, нарушают императорские законы. Тем не менее, их привело в ярость, что китайский чиновник слил в море их товар стоимостью 10 миллионов долларов и не пожелал возместить убытки. Они даже призвали британское правительство отомстить за их потери и защитить интересы государства в опиумной торговле. Королевская власть не компенсировала им ущерб. Но после некоторых дебатов в парламенте отправила к китайским берегам боевую эскадру из четырех паровых и шестнадцати парусных судов. Они прибыли в кантон летом 1840 года, в те сонные тихие месяцы, когда Цунино выходила замуж за Хиросуке, и начали военные действия, которым суждено было изменить судьбу всего Тихоокеанского региона. Китайская династия Цин не могла выстоять против британцев. Ее оружие заржавело, а иные огнестрельные орудия и вовсе насчитывали 200 лет. Полководцам приходилось запирать собственных солдат в крепостях, чтобы не дать им дезертировать. У Британской империи, чей военный флот считался лучшим в мире, были броненосцы на паровом ходу, которых прежде не видали в Восточной Азии. По мере того, как китайские силы проигрывали битву за битвой и росли человеческие потери, образованные японцы волей-неволей начали проявлять интерес к этому конфликту. С растущим чувством ужаса они постепенно осознавали простую мысль. Если на их глазах рушится сама могучая империя Цин, то Япония точно не сможет дать отпор западному военному флоту, когда его корабли войдут в гавань Эдо. В конце концов, опасения японских властей, вызванные как внутренними потрясениями, так и угрозой извне, стали разделять образованные земледельцы и даже простые обитатели городских доходных домов. Эти дурные предчувствия повлекли за собой последствия для всех японцев, от Сёгуна в столичном замке до крестьян на рисовых полях Этиго но в первую очередь им суждено было погубить Эдо. Подходила к концу зима 1840 года. В замке Эдо умирал Токугава Эйнари, отошедший отдел ворчливый старый сёгун. Он правил страной полвека и до сих пор оставался самым влиятельным человеком в Японии. Один из его многочисленных отпрысков 47-летний Токугава и Йоси, к тому времени уже сменивший отца на посту главы государства, уступал ему во всем, особенно в характере и силе воли. Несколько месяцев самураи, служившие Энаре, скрывали его болезнь, опасаясь вакуума власти. Когда на седьмой день первого месяца 1841 года старый Сёгун наконец умер, Его слуги продолжали заниматься своими делами с таким видом, будто ничего не случилось. Когда кончина Сёгуна стала все-таки достоянием гласности, народ был потрясен. Исеки Тококо, жена знаменосца, писала «Порой даже самые обычные люди доживают до ста лет, а он был Сёгуном, и все вокруг подчинялось его воле». Казалось бы, уж ему должно быть отмерено больше семи десятков. Он был самым могущественным человеком в стране. Отвечал и за политику, и за многое другое. Его решимость вызывала восторженный трепет. Однако срок жизни предугадать невозможно. В последующий траурный период мужчинам в доме Исеки запрещалось брить бороды и волосы на голове целых пятьдесят дней. Всего через три недели они выглядели совершенно другими людьми. Таково влияние смерти даже на живых. Она часто превращает близких в незнакомцев. На следующее лето в храме Ринсензи умерла мать Сунино. Харума тоже болела много месяцев, и семья не знала, переживет ли она зиму. Гию часто, когда писал в столицу, Сообщал о ее состоянии и описывал, как сильно мать сдала после смерти Ино, самой младшей своей дочери. Харума страдала от приступов, сопровождавшихся высокой температурой, учащенным сердцебиением и одышкой. Сыновья собирались в храме и по ночам по очереди сидели с ней. Иногда казалось, что ей становится легче, но затем вновь наступало ухудшение. Будучи уже прикованной к постели, мать продиктовала короткое письмо Хиросуке «О моей дочери Окин. Ее истинная природа не так хороша, как хотелось бы, и это причиняет мне боль. Прости меня. И все же мне стало спокойнее с тех пор, как ты взял ее в жены. Пожалуйста, пожалуйста, заботься о ней и в будущем». Известие о смерти матери не стало для Цунино неожиданностью. Находясь в нескольких сотнях километров от родного села, она и Хиросуке принимали соболезнования от прихожан Ринцензи. В память о Харуме воскурили благовоние. В письме домой Цунино лишь мельком упомянула об утрате. «Мысль, что наша мать умерла, а я в это время работала вдали от дома», действительно причиняет мне боль». Что она могла еще сказать? Мать трижды отсылала Цунино из родного дома. В первый раз это случилось, когда ей было всего 12 лет. Просто мать пыталась обеспечить ей нормальную жизнь в максимально знакомой обстановке. В последний раз, когда Цунино ушла из отчего дома, она это сделала уже на своих условиях, и мать пришла в отчаяние. Сунино писала ей ласковые, ободряющие письма, лишенные тревожных и гневных ноток, которые прорывались в посланиях к братьям. «Мне хватает денег, и я не голодаю. Беда у меня только с одеждой. Здесь, в Эдо, я совсем справляюсь. Пожалуйста, не волнуйся за меня. Старшие слуги ко мне очень добры». «Не могла бы ты прислать мне домашний маринованный в мисо редьки? Я хочу угостить их в знак благодарности». Быть может, она не вынесла бы материнского осуждения или не хотела причинять ей лишней боли. Она знала, что пока жива мать, дома всегда будет человек, который отвечает на ее письма и у которого болит за нее душа. Когда умерла мать Цунино, Столица не погрузилась в траур. Храмовые колокола не умолкали, театры не закрывали, праздников не отменяли. Самураи продолжали спокойно бриться. Не было ничего, кроме обычных поминальных буддийских обрядов. Воскурений и подношений, молитв на 49-й день после смерти. Сколько Цунино себя помнила, Ее мать всегда совершала для других все эти обряды и ритуалы. Поминовение усопших входило в ее обязанности как жены храмового служителя. Теперь, когда остальные горожане постепенно выходили из Траура по Сюгуну, настала очередь Цунино поминать, воскурять благовоние и молиться. Летом 1841 года появились новые заявления городских властей. Иногда их вывешивали на стенах у квартальных ворот, где пожилые охранники, сидя на посту, продавали золотых рыбок и соломенные сандалии. Там всегда висели официальные листовки, строгие уведомления от чиновников городского управления, призванные поддержать дисциплину среди столичных жителей. Обычные градоначальники выбирали проблему совершенно символического характера, например, потребление дорогих несезонных овощей, и порицали тягу к излишествам. Однако теперь прокламации выходили все чаще и чаще, и тон их был непривычно суровым. Простолюдинам не следовало носить шелковый креп, даже пускать его на подкладку кимоно или оторочку рукавов. Бархат был запрещен, равно как золото, серебро и черепаховые шпильки и гребни. Фонари на праздниках Санно были слишком яркие и затейливые, их нужно делать меньше и скромнее. Стебли бамбука и украшения из бумаги, которые горожане вывешивали на улицах в честь праздника звезд, чересчур длинные, надо ограничиться короткими». Не следует дарить друг другу подарки в день праздника Канда. Даже маринованные овощи – это расточительно. Эти грозные запреты оказались прологом к длительной кампании административных преобразований, ныне известных как реформа годов темпа. Запустил кампанию не сам Сёгун, а его советник, глава правительства Мидзуно Тадакуния. Медзуна считал, что Сёгунату нужна сильная рука и новая политика, чтобы справиться с двойной угрозой, недовольством народа и возможным вторжением извне. Такугава Эйнари не желал перемен, однако Медзуна после смерти старого Сёгуны решил, что настал его час. Воспользовавшись всеобщей растерянностью, он избавился от приближенных Эйнария, в том числе и от влиятельных придворных дам. Затем убедил нового сюгуна и Эйоси объявить о начале реформ. В этом не было ничего неожиданного. Прежние сюгуны нередко возвещали эпоху перемен, когда хотели пополнить казну и укрепить свой авторитет среди правителей провинций. Для Медзуна, как и для всех прежних управляющих сюгуната, Реформы не представляли собой просто административную необходимость. Их проведение было продиктовано моральной повесткой дня, настойчивым желанием вернуть японцев в их идеальное прошлое, когда простой народ почитал своих правителей, когда его покорность и преданность проявлялись в умеренности и трудолюбии. Именно поэтому Медзона, как ревностный защитник интересов Сюгуна, Назначил себя еще и хранителем моральных устоев. Он буквально задавил своих подчиненных в конторах городского управления требованиями выпускать все более и более суровые предписания. Ирония заключалась в том, что сам Мидзуна был печально знаменит своей невоздержанностью в еде. Водились за ним и другие слабости. Про него говорили, что он пьет как кит и ест, как дикий пес. Он принимал золотые и серебряные подношения, словно являл собой образ Будды на земле, хотя его поведение и отдаленно не напоминало святость Будды. За всю свою жизнь он не помог ни одному бедняку, а любую вечернюю прогулку завершал в публичном доме. Никто не мог сказать о нем ни единого доброго слова. В дошутили, что у него даже волосы отвратительны. Многие догадывались, что истинная цель Мидзуна сосредоточить власть в собственных загребущих руках. Поначалу казалось, что морализаторский запал Мидзуна быстро остынет. В конце концов, столичным жителям уже случалось наблюдать такие порывы. Полувеком ранее, после голода годов Теммей, и вызванных им беспорядков, Сёгунат запустил похожие реформы. Структурные изменения в градоустройстве прижились, однако моральная повестка забылась через несколько лет. До сих пор не было никаких оснований считать, что на этот раз будет иначе. Кроме того, жители Эдо были уверены, не в меру ретивого чиновника, приобретшего слишком большую власть, ждет неминуемое падение. Любопытно, что семье Цунино довелось соприкоснуться с историей одного из таких обреченных реформаторов. Гесен, самый младший из ее братьев, перебрался в Эдо, чтобы служить в Тукухонзе, весьма почитаемом храме истинной школы чистой земли. Храм был знаменит как последнее пристанище Сано Масакуто, который в конце XVIII века убил сына тогдашнего главы правительства по имени Танума Акицугу. Подобно медзуну Танума настроил народ против себя алчностью и надменностью. Вскоре после убийства сына он впал в немилость. Сано Масакото в наказание за свое преступление был вынужден совершить ритуальное самоубийство. Однако жители Эдо видели в нем героя, его стали величать великим очищающим духом. На его могилу носили цветы. Эта могила в 1841 году, вероятно, оказалась символом грядущего падения Мидзуны, хотя Гесен ни разу не упомянул о ней в письмах родным. В принципе, Гисен старался не вдаваться в политику, да и вообще избегал щекотливых тем. Они с Цунино плохо знали друг друга. Он был совсем еще ребенком, когда она впервые вышла замуж и покинула отчий дом. Спустя годы Цунино и Гисен вновь оказались под одной крышей, когда оба развелись и вернулись в Ринцензи в самый тяжелый год голода Темпо. Цунино тогда снова вышла замуж и снова развелась, после чего погрузилась в уныние, терзаемое своими неудачами. Гисен, напротив, сумел убедить всех в своем усердии и ответственности и с благословения семье отправился в Эдо. Гисен никогда не проявлял бунтарских качеств, но все-таки в его характере наблюдалось что-то общее с непокорной и вспыльчивой сестрой. В отличие от их старшего брата Гию, человека ранимого, замкнутого и неуверенного в себе, Гисен и Цунино были весьма настойчивы и прямолинейны. Возможно, потому что родились младшими, ведь ни ему, ни ей не приходилось отвечать за всю семью, а стало быть, в дипломатии особой нужды не было. Гесен посылал домой прекрасные письма, написанные изящным слогом и каллиграфическим почерком. Но если считал, что кто-то из родней совершил глупость, то без колебаний и извинений выводил на бумаге слово «идиот». В столице Гиссен сам назначил себя опекуном Цунино. В этом была его прерогатива и обязанность как мужчины, ведь в отличие от сестры он мог представлять храм Ринцензи при обсуждении деревенских дел и разделе имущества. Несколькими годами ранее, после второго развода Цунино, Гисена даже посылали договариваться к ее бывшему мужу. В Эдо он время от времени навещал сестру, приносил небольшие подарки, вроде имбиря, а информации потом делился с Гию. Поначалу он с радостью докладывал, что в четвертом браке Цунино живется совсем неплохо. «Насколько я знаю, семья Хиросуке тревожится о нем», — писал он домой. «Но работы у него хватает» так что волноваться не нужно. Наша сестра всем довольна и выглядит хорошо». В конце лета чиновники городского управления получили секретное уведомление о надвигающейся экономической катастрофе. Продавцы одежды жаловались, что торговли не идет, так как никто ничего не покупает. Плотники ворчали, что остановилось строительство домов, потому что люди отказываются от своих планов. У ремесленников было мало заказов, а в увеселительных заведениях наступила тишина. Новые ограничения оказались непомерно жесткими и сократили потребление настолько, что даже беднейшие жители столицы с тревогой себя спрашивали, что будет дальше. Однако Медзуна Тадакуни и не думал сдаваться. Осенью городские власти объединили квартальных старейшин в группы «Блюстители реформ» и велели им разработать дополнительные меры по охране общественного порядка. Разумеется, старейшины подчинились и рапортовали. Множество людей ходят по улицам, закрыв голову и лицо. Этих вызывающих недоверие людей нужно останавливать, срывать с них головные уборы и записывать имена – При малейшем подозрении следует их задерживать. Женщины взяли в привычку носить короткие мужские куртки. Некоторые из них бедны, поэтому берут куртки у мужей, чтобы не замерзнуть. Это допустимо. Но другие женщины надевают дорогие куртки мужского покроя в нелепой погоне за модой. Следует издать запрет на ношение такой одежды. Женщины, называющие себя учительницами пения, но которые на самом деле в большинстве своем просто нелегальные проститутки, неплохо зарабатывают, обучая девочек из простых семей музыке. Родителям не пристало сводить с ними дочерей, и сами девочки должны стыдиться подобных знакомств. Эти уроки следует немедленно прекратить. А если кто-то из учительниц или учениц решит продолжать занятия, доложить о них городской страже. Простолюдины покупают золотые и серебряные трубки для курения табака. Это недопустимое излишество, и с ним нужно покончить. На картах и путеводителях печатают имена ничтожных людей, борцов сумо, продажных женщин и актеров кабуки. Это следует запретить. Перечисление грехов на этом не заканчивалось. В девятом месяце, как обычно, состоялся праздник Канда. Однако все женщины из незнатных семей пришли на него в простых сандалиях и с повседневными гребнями в волосах. Исеки Тококо, жена знаменосца, жаловалась, что молодые самураи были одеты в какие-то унылые плащи, и ей не удалось полюбоваться их статными фигурами в ярких нарядах. Казалось, власти твердо решили запретить все, что радует глаз. Несколько недель спустя заполыхал театральный квартал. Пожар начался в театре Накамура и перекинулся на соседний театр Каварадзаки. Квартал постоянно горел, чего трудно было избежать, учитывая количество фонарей и толпы людей, набивавшихся в деревянные здания. Вот и к этому конкретному пожару сначала никто не отнесся как к слишком большой катастрофе. О нем лишь мельком упомянул самый знаменитый летописец города, отметивший, что театры переедут в район асакуса где они обычно временно размещались после пожара. Однако в дело вмешался Мидзуна Тадакуни. Мидзуна ненавидел театр и находил его популярность отвратительной. За его чувствами стояла тревога самурая, оберегающего наследственные права и привилегии, а также общественную благопристойность. С формальной точки зрения актеры занимали низшую ступень в обществе, ниже обычных простолюдинов. Однако их доходом позавидовал бы любой знаменосец. Они заражали столичных жителей тягой к неуместной роскоши. Мода на короткие женские куртки, так порицаемая квартальными старейшинами, тоже пришла с театральных подмостков. Когда актеры-кабуки, улавливая очередные тенденции, переносили на сцену вульгарный уличный стиль, им подражали даже женщины из самурайских семейств, всегда подававшие пример стойкости и скромности. А сам театральный район, что так очаровывал Цунино и прочих горожанок, представлял для стражей порядка сущий кошмар. Проблема была не только в пожарах. На улицах промышляли мелкие ростовщики, которые взимали огромные проценты и посылали своих громил к несостоятельным должникам. В чайных домах можно было нанять симпатичных молодых актеров для утех. Весь район был пропитан крикливым, сиплым духом разврата и беззакония. Медзуна подумывал полностью закрыть театры, как городские заведения, но в итоге согласился изгнать их на окраину Эдо. В городском управлении издали соответствующий указ, и театры, кукольные и кабуки, один за другим стали переезжать на новое место. Район, где прежде жила Цунино, обезлюдел. Вслед за театрами потянулись чайные заведения. Остались мастера кукол, но без театров они казались крайне нелепыми. Замолкли барабаны, толпы рассеялись. Между тем появлялись все новые указы, выпускаемые городскими властями. Запрещалось изготовлять кукол более 30 сантиметров высотой. Детям не следовало играть со столь затейливыми игрушками, чтобы не привыкать к излишествам. Женщинам больше не дозволялось носить изящную вышивку, а мужчинам не рекомендовалось пользоваться зонтиками во время дождя. Запретили даже фейерверки. Не разрешалось продавать дорогие комнатные растения в горшках. Цены на тофу были чересчур высоки, а сами бруски чересчур малые. Тофу надлежало продавать по 8 медных монет за брусок, а все бруски делать одного предписанного размера. Охранникам при квартальных воротах следовало прояснить условия аренды бытовой мелочи, вроде сандалей и фонарей, и вывесить правила на стенах. Запретили заниматься своим ремеслом женским парикмахерам. Даже паденщицы и служанки платили за укладку волос что было возмутительным транжирством. Отныне женщинам приходилось самостоятельно укладывать в узлы свои волосы, отчего их прически выглядели небрежными и неряшливыми. Горожанок, которые, не подчинившись распоряжению, смели ходить затейливыми модными прическами, когда волосы аккуратно уложены с помощью масел, задерживали прямо на улице. Тем временем мужчины собирались в задних комнатах городских лавок, в роскошных чайных домах возле зернохранилища Сёгуна, на верфях около моста Нихомбаси и среди прилавков с хурмой и виноградом на рынке Канда. Разговоры их были мрачными. Все деловые люди столицы тревожились. Усилия Медзуна по снижению цен не давали таких быстрых результатов, как он надеялся и городская экономика пришла в совсем плачевное состояние. Ходили слухи о радикальной смене политики. Указ вышел поздней осенью. Сёгунат распускал союзы оптовых торговцев, могущественное объединение пайщиков из разных отраслей на протяжении многих поколений, задававшее направление городской экономики. Медзуна полагала, что именно они вызывают рост цен, контролируя цепочки поставок. К этим союзам принадлежали виднейшие купеческие семьи ЭДО. Их конторы были обозначены на городских картах. Но теперь по этим адресам направляли блюстители реформ с приказом изъять и уничтожить списки членов союза. Само слово «оптовый» запретили и вычеркнули из официального словаря. Его больше нельзя было писать на вывесках. Более века крупнейшие торговые дома Эдо с гордостью заявляли о принадлежности к Союзам. Теперь все вывески и объявления с этим словом надлежало убрать. Еще через несколько недель в городе прошла облава на певиц, исполнявших популярные лирические песни. Ранней весной 1842 года их признали виновными в растлении столичной публики, и заковали в колодке. Их инструменты изрубили топорами и сожгли перед конторой старейшин городского управления. Цунино и Хиросуке слышали о переезде театров и видели, как снимают славок к вывеске оптовиков. Поначалу дела шли неплохо, но затем Хиросуке стало все труднее находить хорошую работу. Вскоре у них с Цунино закончились деньги. Гесен с ужасом обнаружил, что сестра и ее муж живут в бедности, но не смог уговорить Цунино вернуться домой. «Если вдруг что-то случится, устало», — писал он Гию, — «я дам тебе знать». Цунино снова нанялась служанкой в дом самурая, жившего в Восокусе. Новый хозяин выдал ей свечи, уголь и бумажный фонарь. Жалование, вероятно, было обычное, Несколько золотых монет, но теперь ей приходилось еще содержать мужа. Чтобы раздобыть денег, Цунино принялась закладывать вещи и однажды даже отнесла сумку, в которой лежало письмо родным. Пропустив отправление почтового воска, она носила его с собой до следующего раза. Случайно отдав письмо вместе с сумкой, она уже не смогла его вернуть. В другом письме которое благополучно дошло до родных, Цунино рассказывала истории своих новых знакомых. Некий Иисукя, родом из их краев, служил приказчиком. Он не мог найти подходящее жилье и поэтому переезжал с места на место, напрашиваясь в гости к друзьям. 70-летняя женщина перебралась в город, чтобы выйти замуж, и вскоре осталась без средств к существованию. Она уже год работала служанкой, но все еще ходила почти раздетая. Смотреть на нее было больно. Толстуха по имени Хацу, мать одной приятельницы Цунино, приходила к ним в дом, ела их еду и выпрашивала мелочные расходы. «Она даже не извиняется за беспокойство», — писала Цунино. «Знала она и людей, у которых накопились астрономические долги». Более 70 золотых слитков. Я и с трудом в это верилась. Я сама взяла в долг один золотой слиток и пару монет под залог одежды. И как же тяжело мне пришлось. Нужда, которую наблюдала Цунино, контрастировала со столичной роскошью невообразимой Веттиго. У нас в деревнях никто даже не представляет себе Эдо, не знает, что такое богатые дома писала она. Соблюдать внешние приличия было необходимо даже беднякам. В очередной раз, лишившись гардероба, Цунино снова почувствовала себя отщепенкой. «Помимо меня в доме четверо слуг», писала она. «Но они заговаривают со мной лишь когда хотят сделать замечание. Они очень упрямы и вечно соревнуются друг с другом. Сейчас у меня вся одежда в закладе и с деньгами тяжело» но если еще немного потерпеть, то дела, наверное, пойдут на лад. На случай, если братья не поймут, она пояснила, здесь все не так, как в деревне, нельзя ходить по улицам, в чем попало. Жестокая ирония заключалась в том, что реформы, которые должны были отучить богачей от расточительности, в конечном счете ударили победникам. И тогда людям Итак, едва сводящим концы с концами, стало почти невозможно хотя бы не выглядеть, как нищие. Даже получать деньги под залог одежды, как делала Цунино в самые тяжелые времена, стало сложнее. Осведомители сообщали городскому управлению, что скупки переполнены товаром, а торговцы подержанной одеждой разоряются. Продать вещи по выгодной цене не удавалось, Ведь никто не мог предугадать, что еще запретят завтра. Женщины перестали носить даже самые дешевые украшения для волос, боясь привлечь внимание стражи. Люди побогаче Цунино пребывали в растерянности. Люди победнее ходили почти раздетыми. Вместе с тем Цунино хватало и других забот. У Херсуке тяжелый нрав из прошлого года Он все время злится. Он только и делает, что кричит на меня, а когда совсем разойдется, проклинает всех моих предков и велит отправляться домой к семье. Она не предполагала, что эта супружеская жизнь будет такой трудной. Я знаю, что наш брак был неожиданным, но ведь все его родственники — люди почтенные. Я и представить не могла, что он дойдет до такого состояния. Нельзя сказать, что я не думала о будущем, однако я выходила за Хиросуке по приязни и была уверена, что с любыми бедами мы станем справляться вместе, а потом, когда состаримся, вернемся домой доживать свой век». Похоже, этим мечтам не суждено было сбыться, и Цунино задумалась о том, что делать дальше. Она даже завела речь о разводе уже четвертом в ее жизни но Хиросуке не желал ничего слушать. «Я много раз ему говорила, что нам лучше разойтись», писала она родным. «Но, конечно, мое слово ничего не значит». Формально развод мог инициировать только муж, написав уведомление о разводе. Любой иной вариант властями не признавался. Цунино просила Гию и остальных братьев поговорить с Хиросуке или его роднёй и добиться развода но при этом настаивала, что уезжать из Эдо ей совсем не обязательно. В письмах она упоминала, что, пожалуй, могла бы навестить родню весной, но при этом все-таки не теряла надежды, что жизнь у нее в столице наладится. Надо лишь потерпеть еще немного. Летом 1842 года империя Цин капитулировала под натиском могучего британского флота. По условиям Нанкинского договора, Китай соглашался выплатить контрибуцию в 21 миллион долларов, отдать победителям остров Гонконг и, самый болезненный удар, пустить в страну британских торговцев. На все товары устанавливались фиксированные пошлины, чтобы китайские власти не могли изменить их в пользу своих производителей. Британских подданных, совершивших преступления на китайской земле, отныне должны были судить их соотечественники, а не местные власти по местным законам. В Японии чиновники Сёгуната и самураи, думающие об обороне страны, соглашались, что это поражение приведет к серьезным последствиям для Китая, а в конечном счете, вероятно, и для их государства. Некоторые воинственно настроенные интеллектуалы считали, что народу необходимо сообщить о происшедших событиях, их первостепенной важности и особенно о том, что британские интересы, как и британские корабли, могут обратить свой взор в сторону Японии. Сёгунат колебался, предпочитая, как всегда, политику скрытности. Однако слухи распространялись даже среди простых жителей Эдо. Глава правительства Мидзуна пытался укрепить оборону страны. Войска Сёгуна отправились на учения в окрестности Эдо. Они переоделись в мундиры западного образца и привыкали к командам на голландском языке. В срочном порядке был отменен приказ обстреливать иностранные корабли. Отныне заморских гостей полагалось пускать порты, снабжать водой и дровами для топки – но потом сразу вежливо отправлять, куда плыли. Нельзя сказать, что власти вдруг почувствовали расположение к иноземцам, но им стало очевидно, что настраивать против себя намного превосходящую военно-морскую силу стратегия не только опрометчивая, но, вероятно, и самоубийственная. Тем временем в Эдо разгорелся очередной скандал. Актеры театра Кабуки и Тикаву Эбидзо 5, который, в отличие от Ивая Хансиро V, чаще всего играл мужские роли, выволокли из единственного крупного театра, пока не переехавшего на окраину. Эбидзо заковали в кандалы и доставили в контору городского управления, дабы он ответил по закону за свои преступления». Вина актера состояла в том, что он содержал роскошный дом в районе Фукагава с позолоченными кессонными потолками, резной, богатой инкрустированной мебелью, на которой восседала огромная коллекция великолепных кукол, с садом, сплошь заставленным многочисленными высокими каменными светильниками. Несколько месяцев городской судья выжидал, собирая сведения. Он даже умудрился отыскать и скопировать письменное назидание, которое дед Эбидзо оставил потомкам призывая их к смирению и бережливости. С этой бумагой он и набросился на перепуганного актера. Ты не только нарушил закон Сёгуна, ты презрел заветы собственного деда. В конце концов, судья изгнал Эбидзо из города. Его великолепный дом сравняли с землей а имущество изъяли, коллекции разошлись по чужим рукам. Его звучный голос больше не раздавался под сводами столичных театров. Через несколько лет актер вернулся в Эдо, но его героев, красивых, мужественных юношей, никогда больше не представляли в прежней манере. Наступил новый 1843 год. Улицы Эдо выглядели, как всегда в праздничные дни, Пустыми и чистыми. Только украшения были намного скромнее. Саке стало таким дорогим, что жаловались даже жены богатых самураев. Весной арестовали четырех молодых горожанок, любовавшихся цветением сакуры. Ни одна из девушек не щеголяла в запрещенных тканях – бархате, шелке или парче. Но все равно их наряды сочли слишком пышными для эпохи реформ. История эта – Передавалось из уст в уста, и столичные жители вздыхали, как сурово карают даже самых мелких людей. Мы и так уже с головы до пят одеты в один хлопок, вплоть до подкладки. На шелк и намека нет. В третьем месяце 1843 года Сёгунат, издав очередной указ, нанес прямой удар по городской бедноте. В последние годы все больше и больше деревенских жителей приходят в Эдо. Привыкнув к городским обычаям, они не желают возвращаться домой. Это вызывает у нас живейшую тревогу. Вскоре состоится новая перепись населения, и все такие пришельцы отправятся по своим деревням. Далее формулировки становились чуть мягче и обещали снисхождение тем, у кого есть лавки или мастерские – а также жены и дети. Правда, был еще последний пункт, который не допускал разночтений. Те, кто пришел в столицу недавно, не имеет жены или детей, снимает жилье в незаконно открытом доходном доме и занимается паденной работой, будут незамедлительно отправлены в свои деревни. Цунино имело причины для беспокойства. Они с Хиросуке были женаты, но у них не было ни детей, недоходного ремесла. Оба жили в городе с недавних пор, перебиваясь случайными заработками. Хиросуке больше не находил постоянного места службы, а значит, не мог претендовать на статус самурая. Они с Цунино переезжали из одного квартала в другой, пока, наконец, не осели на западной окраине Эдо в районе Синдзюку, этакой глухомани с постоялыми дворами, корчевнями и публичными домами. Синдику был местом остановки для путешественников на их пути в столицу. Здесь собирались самые отчаянные и жестокие люди города – грабители, вышибалы, а то и похуже. В районе предлагали свои услуги полторы сотни легальных и в несколько раз больше подпольных проституток. Они ожидали клиентов в чайных домах, расхаживали по улицам, поджидали за переплетенными окнами. Среди них попадались уроженки Этиго. Наверное, они казались Цунино почти знакомыми, хотя были моложе и из бедных семей. Гейши, как женщины, так и мужчины, выглядели намного солиднее и впечатляли своей стильностью. Но в 1843 году они вели себя тише обычного. Никто не забыл, что в период первых реформ в начале 18 века Сюгунат велел закрыть все заведения в Синдзюку. Публичные дома, постоялые дворы и харчевни пустовали целых 50 лет. И хотя жизнь района еще относительно не изменилась за два года правления Медзуна, но везение рано или поздно должно было закончиться. И, похоже, везение окончательно отвернулось от Цунино и Хиросуке. В итоге их приютил у себя младший брат Хиросуке по имени Ханземон, человек темный, с весьма сомнительной репутацией, бравшийся за любое случайное дело, за какое мог уцепиться, и менявший свое имя настолько часто, что очередное уже просто не запоминалось. Вероятно, этого он и добивался имел Займон и законную работу. Он управлял небольшой харчевней из тех специфических заведений, где рабочий человек мог быстро перекусить вечером по пути в дешевый бордель. Там и нашлась какая-то работа для Цунино. Она никогда не считала себя опытной кухаркой. Прежде ей приходилось только помогать на кухне, сначала как дочери, потом как молодой жене, но, прислуживая в господских домах, Сониноа научилась быть вежливой, с вниманием выслушивать заказы и уносить грязные подносы после еды. Дела шли не лучшим образом. Многие харчевни в голодные годы закрылись, а уцелевшие с трудом переживали реформы годов темпо. Почему-то не перенос театров на окраины Эдо, не массовое изгнание наемных рабочих из столицы, не искусственное снижение цен – не способствовали процветанию города. Странным образом от всего этого обогатился один Мидзуна тадакуни Возможно, Ханзэймон не был виноват в низкой выручке. Возможно, и Хиросуке не был виноват в вечных ссорах с Цунино. Но положение складывалось невыносимое. Летом 1843 года Когда отцунино с мужем кое-как выживали в квартале Синдзюку, Сёгун выпустил ряд указов, адресованных вельможам и знаменосцам земельными владениями, прилегающими к Эдо. Сёгун требовал незамедлительно отдать эти земли в обмен на другие наделы, которые обещал предоставить в надлежащий срок. Вскоре подобные распоряжения получили и владельцы земель вокруг Осыки, а потом и распорядитель порта Нигата в Этиго, родной провинции Цунино. Отчасти это была военно-стратегическая мера, призванная расширить возможности Сёгуната при обороне Японии в случае иностранного вторжения. Но в первую очередь власти руководствовались экономическими соображениями. Не подобает, чтобы в такие времена частные угодья приносили больше зерна, нежели земли Сёгуната. Сказать, что подпавшие под удар вельможи и знаменосцы оказались буквально ошарашены, значит не сказать ничего. Проявление власти Сёгуна в таком грандиозном масштабе было воспринято ими как шаг почти беспрецедентный. С подобным авторитаризмом не сталкивались уже добрых две сотни лет. Откуда возьмутся новые земли? Как их будут распределять? «Вельмож могут заставить ждать годами, а может быть и вечно. И как прикажете им жить без основного, а для кого-то и единственного источника дохода?» В разгар шумихи, вызванной новым указом, внезапно отменили городской праздник Канда. Официальной причиной послужила смерть младенца, 23-го ребенка Сёгуна. Дочери богатых самураев уже готовились идти в купальне, укладывали волосы и раскладывали одежды, когда пришло известие, что праздника не будет. Город погрузился в уныние. К середине осени Сёгунат дошел окончательно до критического момента. Было допустимо сколь угодно долго пренебрегать гневом простого народа, измученного противоречивыми указами и экономическим хаосом. Главное — контролировать, чтобы его озлобленность не переросла в беспорядки. Но совсем другое дело столкнуться с гневом первых вельмож и знаменосцев Эдо. Они не собирались участвовать в перераспределении земель и тем более отдавать свои. Их непримиримость делала положение Сюгуна безнадежным. Сёгун осознал, что нельзя позволять далее Медзону руководить от его Сёгуна имени. В 13-й день дополнительного девятого месяца 1843 года Сёгун, уступая давлению, освободил главу правительства от занимаемой должности. Новость разлетелась мгновенно. Медзону закрыл и запер ворота своего дома но возле них все равно весь день толпились горожане. К вечеру толпа начала кричать, улюлюкать и швырять в ворота камнями. Камнями, правда, мелкими, но в таком количестве, что казалось, будто в этой части города разразилась буря с градом, который сыплется из черной тучи, нависшей над домом самого презираемого и ненавистного человека Эдо. Толпа разгромила ближайший сторожевой пост, Обратив в бегство охранников-самураев, выволокла оттуда мебель с циновками и побросала все это в сточную канаву у особняка Мидзуна. Наконец, его высокопоставленным соседям пришлось отрядить собственных слуг для поддержания порядка. Сотни рядовых самураев высыпали из ворот, держа светильники с гербами своих домов. И вскоре квартал выглядел точь-в-точь, -точь, как во время пожара. Везде валяется мебель, люди мечутся из стороны в сторону, вооруженные мужчины пытаются сдержать толпу. К утру самураям удалось восстановить мир, но молодежь все-таки собиралась на улицах, желая поглядеть, что будет дальше. Всю ту осень на улицах Эдо хлопали в ладоши и пели песни о падении зловредного советника. Мидзону Тадакуни — никогда больше не будет навязывать свою волю жителям города. Таков был приговор небес, вынесенный голосом толпы. За несколько дней до падения Мидзуна-Тадакуни Цунино прошла через весь город, мимо лабиринта самурайских дворов с белеными стенами, вдоль северного берега крепостного рва замка Сёгуна. Она шагала, пока не добралась до особняка главы клана Кага, и тех красных ворот, которые, наверное, видела четырьмя годами ранее при входе в столицу. Но это вызывало скверное воспоминание, поскольку тогда она шла с Тиканом. Предполагалось, что брак с Хиросуке сотрет память о старой ошибке и восстановит доброе имя Цунино. Однако правы были служанки и ее приятельницы, когда советовали ей полагаться в этой жизни только на себя. Цунино шла в Кёсёдзи, храм на берегу пруда Синобадзу. Летом на поверхности воды качались темно-зеленые листья лотосов. Но поздней осенью пруд походил на скошенный луг с торчащими, как солома, стеблями и увядшими цветами, между которыми сновали утята. Уже наступили холода и темнело рано. Цунино выбрала этот храм, так как там работал Гиссен. И хотя сестра не встречалась с братом уже несколько месяцев, намеренно не сообщив ему свой новый адрес в Синдзюку, она все-таки надеялась, что сможет воспользоваться его добрым именем. Конечно, это сработало. Собственно, так было всегда. Плачевный вид дочери столь почтенных родителей и сестры столь почтенных братьев неизменно вызывал сочувствие у храмовых работников. Вот и сейчас служитель храма Кюсёдзи проникся жалостью и предложил ей кров на несколько дней. Главный служитель позвал Гесена. Тот едва не сгорел от стыда, увидев одетую в лохмотье старшую сестру, которая в очередной раз спасалась от неудачного брака и навязывала себя знакомым семьи. Он решил, что в таком состоянии Цунино нельзя оставаться в Эдо. И, как ни странно, Она с ним согласилась. Недовольный тем, сколько придется потратить денег, Гисен, тем не менее, договорился с почтовыми служащими, чтобы те сопровождали Цунино через горы. Однако поздним вечером, накануне того дня, когда Цунино полагалось отправиться домой, она вдруг передумала и заявила, что деверь Ханзаимон, управляющий харчевней, никогда ее не отпустит. С формальной точки зрения Хан не имел на свою невестку никаких прав. Он, конечно, дал Цунину кров и обеспечил работой, но не являлся ее мужем. Он не обладал ни каким-то социальным положением, ни властью, но его следовало опасаться. Гиссен не сомневался, что Хан связан с преступным миром. Разговаривал он точно как бандит. Когда главный служитель храма Кёсёдзи вызвал Ханзаймона и спросил, почему тот не отпускает Цунино домой, последовал невообразимо отвратительный ответ. «Пока она при мне, я могу брать деньги с ее семьи, начиная с ее брата. Этого мне вполне хватит на выпивку». Гиссен пришел в ярость. Как Цунино угораздило снова спутаться с алчным бесчестным проходимцем? Уже не в первый раз ее беспечная неразборчивость ставит под удар репутацию семьи. Разумеется, друзья и родственники в Этиго обязательно узнают, в какую переделку она попала. Дурные вести доходят быстро. Цунино вызывало у гессена лишь одно чувство омерзения, и он собирался окончательно порвать с ней всякие отношения. Он надеялся услышать от Гию, что дела сестры, мол, не его, Гесена, забота. В любом случае, она не стала бы следовать его, Гесена, советам, а раз так, можно считать, как думал Гесен, что у него нет никакой сестры. Он так и написал домой. «Ну правда, все трое — Цунино, Хиросуке и Ханзаймон полные и безнадежные идиоты». Тем не менее, вопреки доводам рассудка, Гисен сумел принять меры и помочь Цунино найти новое пристанище. У него был знакомый иглуукалыватель по имени Ядоги Суке, иногда лечивший служителей храма Токуханзи, в котором одно время работал Гисен. Ядоги Суке, родом из провинции Дева, где Цунино прожила 15 лет в первом браке, посочувствовал ей как землячки с севера. Они неплохо поладили, чему совсем не приходилось удивляться, так как Цунино всегда привлекала к себе внимание мужчин. Может быть, они вспоминали город у реки магами, цветы Софлора, лодки с белыми парусами. Гисуке был не богат, но согласился нанять Сунино в служанке, по крайней мере, временно, на несколько месяцев. Она все еще считалась замужней, но Гессена не слишком заботила, есть ли у иглоукалывателя какие-то скрытые мотивы. Он просто испытывал облегчение, что нашел человека, согласного взять на себя ответственность за его сестру. «Во всяком случае, теперь она не сможет говорить, что мы никогда ничего для нее не делали», — ворчал он. По его просьбе служители храма Тукуханзи одолжили Цуниноу кое-какие постельные принадлежности. Затем Гиссен предупредил сестру что при малейшей неприятности тут же отправит ее домой. Но настроен он был отнюдь не оптимистично. По правде сказать, женщине трудно уберечься от беды. Даже если Цунино удастся избавиться от Хиросоке и Ханзэймона, в городе хватает проходимцев. В конечном счете станет она, скорее всего, проституткой у какой-нибудь придорожной канавы. Работа прислугой у Гисуке, несомненно, была лучшей долей, чем занятие уличной проституцией. Но Цонино полагала, что и это не представляет для нее привлекательного и многообещающего варианта. Как правило, иглоукалыванием занимались бедняки, нередко искалеченные, которые не могли найти другой работы. Гесуке был абсолютно на мели, до такой степени, что не мог себе позволить лишнего футона. И вообще неизвестно, к чему может привести службу у такого хозяина, как иглоукалыватель. Еще в 1729 году власти ее родной провинции Этиго особо отметили заслуги некоего Хатидзо, работавшего на крайне обедневшего самурая. Когда его господин в отчаянной попытке свести концы с концами решил научиться иглоукалыванию, Хатидзо предложил себя для упражнений. Господин ванзал в него иглы, пока у бедняги не распух и не покраснел весь живот. Сюгунат счел преданность слуги, достойной восхищения, однако такой работе с трудом можно завидовать. К счастью, Сунино случайно обнаружила вариант получше. Храму Тукаханзи, куда она пришла за постельными принадлежностями, Требовалась служанка. Цунино неплохо знала окрестности храма в Осакусе, хотя прежде не жила в этом районе. Поблизости располагался квартал, куда переехали столичные театры, а ранее эта земля принадлежала некоему самураю, прихожанину Токоханзи. Улицы сменились, но на афишах и вывесках красовались все те же имена и лица. Атмосфера здесь была не столь оживленной, Но театральные деятели, сумевшие пережить недавние гонения, все еще оставались в Эдо и старались изо всех сил, чтобы начало новой жизни оказалось удачным. Для Цунино работа в Такуханзе стала скорее возвращением в прошлое, чем началом новой жизни. Храм был миром ее детства, и сейчас, попадая в него, она всякий раз чувствовала, как низко пала. На первых порах — любимая дочь. Затем — невестка. После этого — разведенная женщина и сестра, доставляющая одни неприятности. И вот, наконец, прислуга. Проходили зимние дни, холодные и звонкие, как бусины четок. А она занималась уборкой и выполняла чужие приказания. Вести от Гесена приходили редко — хотя он сохранял тесные связи с храмом Токуханзи, первым местом своей службы в Эдо. В письме домой Цунино жаловалась. Он такой надменный и недобрый, и это меня очень злит. Смотрит на меня снисходительно и говорит ужасные вещи. Например, с этого момента ты для меня незнакомая женщина. Хиросуке тоже был зол на гессена, что было совсем неудивительно. Хиросуке злился всегда и на всех. Несмотря на то, что они теперь жили порознь, Цунино все еще пыталась помочь мужу. Она писала Гию, «Здесь в Эдо нет даже такого места, где слуги могли бы взять в долг постель. Я просила Гесена, он мой муж, не мог бы ты что-нибудь ему дать?» Гесен просто не обратил внимания на мои слова. И теперь, конечно, Хиросуке пришел в бешенство. Сунино осталась в Такуханзе, потому что только здесь она могла иметь все необходимое — комнату, футон, одеяло и жаровню. Но в храме, по словам Гессена, она всем говорила, будто надеется произвести хорошее впечатление на брата, и когда он оценит проявленное ею усердие, то выкупит ее одежду из заклада. К тому времени, как она ушла отсюда, «От нее все порядком устали», — писал он домой. Вскоре после Нового года Цунино покинула Такуханзи и вернулась к мужу. К сожалению, положение Хиросуке не изменилось к лучшему. Цунино опять пошла в услужение, но на новом месте платили мало. Она попыталась еще что-нибудь заложить, но за каждую вещь давали едва ли половину ее истинной цены — то есть и этот вариант был тупиковым. Цонино оказалась в безвыходном положении. «Люди в Эдо наглые и самодовольные», — сетовала она. «Меня считают странной лишь потому, что я пришла из другой провинции. В довершении всех ее бед она была слишком нищенски одета и не могла возразить злопыхателям, как ей хотелось бы». Выглядела она до того плохо, что стыдилась выйти на улицу. В следующие несколько месяцев Цунино и ее муж перебивались случайными заработками. Хиросуке нашел было место, но через пару месяцев потерял его, а Цунино перебивалась поденщиной. В какой-то момент у них осталось одно кимоно на двоих. «Я знаю, тебя разозлят мои слова», — писала она Гию. «Но Хиросуке тоже страдает, и мне больно за него». Тон ее посланий резко изменился. Три года она обращалась к родне с демонстративным вызовом. Теперь в письмах зазвучали пристыженные, кроткие, почти молящие нотки. Она боялась состариться и умереть в нищете. «Все пошло совсем не так, как я ожидала», — сознавалась она. Не думала, что мне придется так бороться за жизнь. Тем временем Хиросуке окончательно растерял последние остатки воли. Он становился все более неуравновешенным. Когда у супругов появлялось несколько монет, он тратил все на любимые блюда. Когда деньги кончались, он спал все дни напролет. К осени Хиросуке уже и не пытался найти работу. «Если бы я хоть немного знала его характер, — писала Цунино, — то никогда за него не вышло бы, сколько бы он ни упрашивал. Она не представляла, что можно вести себя так отвратительно. Я знаю, у меня тоже скверный характер, но я никогда еще не встречала такого озлобленного человека, как он. Наверное, таких плохих людей, как он, найдется едва ли один на тысячу». Хиросуке клеймил «все и вся», но не замечал собственных недостатков. Когда в гости заходил его приятель Масайоси, они вдвоем обрушивались на Цунино и требовали, чтобы она пошла и взяла денег у своих богатых братьев. Не получив желаемого, они смеялись над тем, что семья лишила ее доли в наследстве, и проклинали Гию. «Никакого толку от этих служителей!» говорили приятели. Войдя в раж, они строили планы, достойные разбойников с большой дороги. «Мы отнимем у твоей семьи всю землю. Все эти поля, высягами, будут нашими». Цунино было в плохих отношениях почти с большинством своих родственников, но Ринцензи оставался родным для нее местом. С братьями ее связывали узы крови, так же, как и все они вместе, были связаны со своими дальними предками. Хиросуке не имел права говорить о них так, будто они враги. «Я и так знаю, что постоянно грызусь с Гию, что мы с ним не ладим», писала она впоследствии. «Но он все еще мой брат. Меня злит, что Хиросуке поносит его последними словами и днем, и ночью, ведь он сам полный идиот». «Я сыта по горло и больше не могу его выносить». В эти тяжелые месяцы Хиросуке шесть раз выписывал уведомления о разводе. Иногда он даже давал его ценено, но потом снова отнимал. На седьмой раз, в первый день девятого месяца 1844 года, она вцепилась в бумагу мертвой хваткой и ушла из дому. Уведомление было коротким, всего три с половиной строки, написанные самым разборчивым почерком Хиросуке и заверенные его печатью. В нем говорилось, что Цунино — плохая жена, но в нем же говорилось, что она свободна. Покинув храм Текуханзи, Цунино сожгла за собой мосты и больше не могла просить о помощи младшего брата. Поэтому она обратилась к старому другу Хиросуке по имени Фудзивара Юдзо, который жил в Хонге, недалеко от Красных Ворот особняка главы клана Кага. У него были хорошая работа в доме самурая и своя небольшая комната. Он согласился ненадолго приютить Цунино. Через контору по найму Цунино нашла несколько временных подработок. Предполагалось, что ее месячный доход составит одну золотую и 200 медных монет, но на руки она получила чуть больше половины этой суммы. Между тем Хиросуке по-прежнему требовал от нее денег, и она каждый месяц отправляла ему 500 медиков. После уплаты комиссии в контору по найму у нее осталось всего 300 медных монет. Это было меньше выручки бродячего торговца, за один единственный удачный день. Цунино написала братьям и во всем покаялась. Рассказала про ужасное поведение Хиросуке и признала, что зря вышла за него замуж. Она умоляла родных позаботиться о ее будущем. Ей хотелось домой, хотелось навестить могилу матери. Приютивший Цунино из милости Фудзевара Юдзо испытывал не больше радости от сложившейся ситуации, чем она сама. Он обратился к Гисену, надеясь, что тот почувствует себя обязанным позаботиться о старшей сестре, но Гисен помочь отказался. Тогда Цунино упросил Юдзо связаться с Гию, и он послал в Ринцензи письмо, в котором объяснил все как мог. В принципе, он сам толком не понимал, что произошло, Знал лишь, что Хиросуке развелся с Цунино, и она теперь так бедна, что ходит почти раздетая. Ей нужны были деньги или хотя бы новая одежда, чтобы найти работу получше и освободить его комнату от своего присутствия. Четно прождав ответ целый месяц, он написал еще одно письмо, на сей раз более жесткое. «Кто-то должен позаботиться о Цунино». Муж оставил ее в нищете, ей не удавалось найти постоянную работу, а младший брат от нее отрекся. Все это действительно выглядело отвратительно. Похоже, между ними вообще нет родственных отношений. Йодзо не мог надолго поселить у себя разведенную полураздетую женщину. Либо Гию пришлет сестре деньги и вещи, либо самому Юдзо придется нанять провожатого, чтобы тот доставил Цунино домой в Итиго. Когда весть о бедственном положении Цунино дошла до Ринсензи, спустя пять недель после того, как Юдзо отправил первое письмо, Гею чуть не сгорел со стыда. В прошлом году он писал Гесену и велел не беспокоиться насчет Цунино. Семья просто не могла больше позволить себе отвечать за нее. Однако выразился он по обыкновению двусмысленно, дав понять, что решение продиктовано не равнодушием, а безысходностью. Теперь зацунено, отвечает Хиросуке. «Как ты знаешь из моего весеннего письма, мы здесь еле совсем справляемся. Если ей понадобятся деньги, пусть даже она и попросит совсем немного, я ничего не могу сделать». Это даже не имеет значения, кто просит о помощи. Я все равно сейчас никому не сумею помочь. Так что у нас нет другого выбора, кроме как игнорировать любые просьбы. Поэтому позволим ей самой заботиться о себе». Но теперь, когда из Эдо посыпались отчаянные письма от незнакомого самурая, Гию пришлось изменить планы. Он принес Юдзо пространные извинения и согласился переправить сестру домой. Гию нашел надежного провожатого из курьерской службы Санно, работавшей в их провинции, и отправил его в столицу для встречи с Цунино. Остальное должен был уладить Гисен, который жил в Эдо. Гесен не обрадовался поручению. Помня, что случилось в последний раз «Когда Цунино якобы собралась вернуться домой, — писал он, — я убежден, что даже если попытаюсь поговорить с Юдзо, ничего у меня не получится». Однако он подчинился Гию и со всей старательностью занялся сборами. Гисен даже подумывал оплатить специальный пропуск, чтобы Цунино могла спокойно пройти все заставы по дороге домой. Но, поговорив с чиновниками, ведавшими вопросами путешествий, решил, что бумага ей не понадобится. Все в один голос твердили, что хлопоты и траты будут лишними. К концу одиннадцатого месяца провожатый прибыл в Эдо, и Цунино была готова отправиться в путь. Хирасуке, узнав о ее планах, пришел в ярость. Несмотря на уведомление о разводе, он не желал ее отпускать и даже сказал одному из столичных знакомых Гию, что не отдаст ее вещи, пока она не вернется. Теперь он отчаянно старался удержать цунь до Хиросокэ признавал, да, они разошлись и не разговаривали долгое время, но она не должна уходить домой, не посоветовавшись с ним. Кто в своем уме пойдет зимой через горы, да еще и кружным путем в обход застав? В любом случае, она выбрала самое неподходящее время. Хиросуке, отправив Гию злобное письмо, призвал на помощь своего младшего брата Ханзаймона, который теперь служил в доме самурая и носил имя Такеде Гаро. Ханзаймон, заручившись поддержкой одного из своих знакомых самураев, вызвал к себе Цунино и стал уговаривать ее остаться в Эдо. Получив отказ, Он пригрозил, что не выпустит ее из города, запер у себя и даже сумел схватить ее проводника. Однако Цунино с провожатым удалось от него ускользнуть. Ханзаймон, у которого имелись связи во всем городе, отправил людей на поиски беглянки. Но его пособники вернулись ни с чем. Разъяренный Ханзаймон отправился прямо в храм, где служил Гесен, намереваясь отсудить у него опеку над Сунино, Однако и Гесен таинственным образом исчез. Цунино к тому времени уже покинула город. Она ушла рано утром шестого дня двенадцатого месяца, ни с кем не попрощавшись. Цунино вернулась в Ринцензи на исходе 1845 года. Ей было уже за сорок, за плечами осталось четыре развода. Однажды она променяла рисовые поля на длинные ряды домов, колокола храма, театральные барабаны, а маринованные огурцы своей матери на готовую лапшу сладка уличного торговца. Она была служанкой и подавальщицей, женой Ронина, самурая без господина. Теперь она знала, как зарабатывать деньги, как планировать расходы, чтобы хватило на съем жилья, как высчитать процент жалования который отойдет конторе по найму. Ей удалось самой выбрать мужа, правда, выяснилось, что неудачно. Довелось посплетничать со служанками в доме знаменосца. У нее было прошлое, а в нем истории, которым ни за что не поверили бы ее земляки. Но теперь у нее не было будущего. Те бурные пять лет принесли японцам немало страданий. В разгар реформ был арестован знаменитый романист Таменага Сюнсуй, обвиненный в непристойном поведении. Он умер, как все говорили, от разрыва сердца, когда власти изъяли из его дома оригиналы печатных досок с его произведениями. Многие люди сломались на допросах или умерли в тюрьме, дожидаясь приговора. Тысячи столичных жителей лишились средств к существованию и вынуждены были наблюдать, как гибнут их творения, их рабочие инструменты, их достижения, как рушится дело всей их жизни. Возможно, потери казались бы более осмысленными, если бы реформы привели к ощутимым переменам. Вместо этого Япония вернулась в прежнее шаткое состояние. Об окончании реформ жители страны узнали лишь тогда, Когда власти перестали издавать бесконечные запреты, когда женщины снова стали делать модные прически у парикмахеров, когда простой народ начал вытаскивать из сундуков подбитые шелком наряды или выкупать их из заклада, когда в огромной лавке Мицуи Этигоя перестали продавать товары с надписью Осторожно, когда праздники вновь стали проводиться согласно календарю. Итоги реформ свелись переезду столичных театров из центра города на его окраины, аресту нелегальных проституток и учительниц музыки, уничтожению детских игрушек и музыкальных инструментов. Все серьезные проблемы столицы, да и страны в целом, остались нерешенными. Самураи в по-прежнему еле сводили концы с концами. Бедняки по-прежнему голодали и оставались беззащитными. Иностранные корабли все так же выпускали клубы пара и были оснащены пушками. Японские острова стояли практически незащищенными. Западные торговцы по-прежнему возили опиум в азиатские порты, но теперь делали это под защитой британского морского военного флота. И даже беспощадный Нанкинский договор оказался не окончательным. Всего через несколько лет те же участники начнут новые опиумные войны. Сунино тоже вернулась к той жизни, которую прежде находила нестерпимой. Теперь у нее было время подумать, что пошло не так. Были ли тому виной политическая катастрофа и угрозы извне, разрушившие ее брак? Или беда всегда таилась рядом с ней? и словно спящая бактерия только дожидалась своего часа. Когда Цунино глядела на сад при храме Ринцензи, все, что она могла видеть, как и любой другой в ее деревне, — это снег.